Глава 23. Нара. На меня снова бежал монстр. Правда, в этот раз не в доспехах, а с чешуёй и крыльями. Он, как и Гринг, тоже не справился с управлением собственным телом, но, в отличие от штурмовика, шибать меня с ног Зердан не собирался. Дракон шлепнулся на попу и последние три метра проехал по земле на хвосте, довольно скалясь, как ребенок, которого мама наконец-то пустила покататься на огненных горках. «Ты что творишь?» шикнула на зверя. Тут расправил огромные крылья, поднялся на хвосте и верхние лапы, словно пес закинул мне на плечи. Под весом дракона плечи опустились, спина согнулась. Пасть Зердана оказалась в миллиметре от моего лица. Можно было начинать паниковать, но я почему-то была уверена, что дракон меня не тронет, по крайней мере до тех пор, пока у меня в ящике живет его подружка. «Зердан, ты же уважаемый дракон, а не дворовая собака. Слезь меня!» «Ты тяжелый. Слезай! Подхватила лапу дракона и попыталась его сбросить. Не получилось. Вместо того, чтобы послушать хрупкую женщину, слюнявый язык зверя, прошелся по моему лицу. Зэрдан! После этого довольный ящер спрыгнул на землю и резво побежал в сторону дома. Осмотрелась. К счастью, все жители сектора сейчас или ужинали, или находились в аудиториях. «Мои объятия с драконом никто не видел. Оставалось надеяться, что и в доме мы ни с кем не встретимся, а на записи с камер никто не обратит внимания». Гринг Майор Гринг застыл с углом дома, глядя, как дракон генерала Дандрагана облизывает Айоли. Штурмовик не знал, что его больше поразило. То, что девчонка не боится зверя, или что крылья Гайнара проявляют к ней такой интерес. О повадках драконов штурмовик знал мало, только то, что касалось использования крылатых в бою. И то в теории из гайнаров составлялись отдельные отряды из-за сложности взаимодействия драконов с другими расами в команде. Они редко попадали в сборные группы. Зердан спрыгнул на дорожку и побежал в сторону дома, а Йоли не спеша пошла следом. Грингу показалось, что девушка специально шла медленно, чтобы отстать от дракона. С другой стороны здания слышался чей-то отборный мат. Гринг прижался к стене, надеясь, что Зерден его не заметит. Рыкнул дракон и повернулся в сторону штурмовика. В этот момент Гринг был готов поклясться, что ящер улыбается. Зверь резко повернул в его сторону. Майор, подчиняясь наработанным рефлексам, сорвался с места, а Йоли только закатила глаза, увидев очередную гонку. «Не военная база, а детский сад», – высказалась девушка и поспешила домой. Нард К удовольствию Нарда с венерианцем ничего делать не пришлось, а Йоли закрыла окна на внутренние замки и активировала дополнительную защиту. На территории базы этими опциями никто не пользовался, но, видимо, после утреннего проникновения Зердана девушка решила перестраховаться. Стоило незваному гостю попробовать отодвинуть оконную раму, как сработала защита. Силовое поле ударило домушника, и тот полетел вниз. От серьезных травм мужчину спасла аэростраховка и костюм. К счастью, предпринимать второй попытки влезть в квартиру Айоли венерянец побоялся, подобрал что-то с земли и, матерясь, пошел прочь. Нарт выждал несколько минут и подошел к тому месту, куда приземлился офицер. На сером покрытии валялось несколько цветных конфет. Ясно. Выплюнул Нард и почувствовал, как снова начала выступать чешуя на затылке. Этот день мог стать одним из самых счастливых в жизни Гайнара, если бы не обстоятельства. Как раз в этот момент раздался довольный гыр Зердена, а через минуту мимо Нарда снова пронесся майор Гринг, гонимый в ночь крылатым ящером. Кажется, я вырастил монстра. Останавливать зверя генерал не стал. Решил не портить ему последний день свободы. В окнах на Нориэль загорелся свет. Нарт хотел увидеть девушку, убедиться, что с ней все хорошо. Но вовремя одернул себя. Ему не стоило появляться под окнами Айоли. Не сегодня. Сегодня он должен был срочно связаться с семьей. Нара «Что на этот раз взбрело в голову Зердану, оставалось только догадываться». Я поднялась на свой этаж, вошла в квартиру и осмотрелась. К счастью, в отличие от своего собрата, малышка-драконица приключений на хвост не искала. Девочка сидела в ящике и жалобно попискивала. То ли от голода, то ли от одиночества. Точно сказать я не могла. «Не пищи!» Подошла к ящику и медленно протянула руку к драконице, чтобы ее не испугать. Малышка уткнулась мне в ладонь и что-то закурлыкала на своем драконе. Детский нос стал чуть мягче. Улыбнулась. Это был хороший знак признак того, что в ближайшее время умирать никто не собирается. Гра! Еще раз пискнула малышка. Да, сейчас покормлю. Гра! Малышка схватилась одной лапкой за мой палец и осторожно залезла на ладонь. Ну вот уже лучше, провела рукой по мягкому гребню. Смотри, пройдет несколько недель и сможешь участвовать в забегах вместе с Эрденом. Уютно фыркнула девочка, пиликнул пат. На экране появилось текстовое сообщение, писал майор Гринг. Ты так и не ответила на предыдущее сообщение. Надеюсь, ты сейчас не пытаешься отнять пату дракона. Я понимала, что это была неуклюжая солдатская шутка, но руки похолодели. От одной мысли, что меня могут обвинить в краже дракона, становилось не по себе. Даже неадекватное поведение Зердана блекло на этом фоне. В этот раз, не сомневаясь, убрала сообщение майора в архив. Можно было вообще удалить чат, но опасалась, что мужчина решит отомстить и начнет распускать обо мне сплетни или еще что-нибудь придумает. Конечно, думать о людях плохо, когда с ними незнаком некрасиво, но мне хотелось предусмотреть все варианты развития событий. На всякий случай, затемнила окна и пошла на кухню. Нам обеим нужно было поесть и перевести дух, вот только у моих родственников на этот счет были другие планы. Зашифрованный звонок Сайола прозвучал как раз в тот момент, когда я спрятала спящую драконицу в ящик и села в гостиной заполнять учетные карточки. Зердан так и не появился, пришлось смириться с тем, что какое-то время малышка будет жить у меня. Я несколько секунд смотрела на пад, не решаясь до него дотронуться. Отвечать на звонок однозначно не собиралась. Ну и нажать на команду «Сброс» не могла. Сердце больно жалось от страха. Руки задрожали. По спине потек холодный пот. Я ждала, пока пат сам замолчит. Но он не замолчал. Экран загорелся синим. Над столом появилось черно белое изображение огней. Нарт. Генерал Дандраган в это же время сидел в кресле и пытался связаться с домом. В этот раз генералу нужно было переговорить с отцом и дедом без лишних ушей и заручиться поддержкой семьи, и не только семьи. Минут через пять после запроса на вызов в комнате появились две прозрачные фигуры. Сигнал шел по зашифрованной волне, поэтому изображение дергалось, было нестабильным, зато звук оставался чистым. Легкого пути, сын», – поздоровался отец. «Чем порадуешь?» – «Крепких крыльев, отец». Нард, как того требовали традиции, сначала поклонился отцу, потом деду. «Долгих полетов. «Закончим с церемониями», – проворчал дендраган старший Дед Нарда был отставным военным. Со службы космическому флоту он ушел в звании маршала космической разведки. Именно его пример когда-то вдохновил генерала сбежать из дома, чтобы поступить в военную академию. «Ты же не просто так нас оторвала тужина». «Бабушка, кстати, волнуется!» «У меня новости. Хорошие!» Улыбнулся отец генерала. Нарт неопределенно пожал плечами, снял футболку и повернулся к собеседникам спиной, демонстрируя брачный рисунок Гайнаров. Ритуальная чешуя только проклюнулась, она еще была мягкой, почти прозрачной, но уже не оставалось сомнений, что этот рисунок значит. «Поздравляю, сын!» Довольно улыбнулся сенатор мама будет счастлива соболезную хохотнул маршал кто это несчастная кого великий дракон решил так наказать мы ее знаем бабушка говорила что у вас реи состоялась приятная встреча перед отъездом это она папа закатил глаза сенатор что папа мой внук вляпался я должен знать кто будет им помыкать в ближайшие десятилетия Нарт вернул футболку на место и сел в кресло. «Это плохая новость», – выдохнул генерал. «Она не Гайна». В комнате повисло молчание. С одной стороны, Гайнары редко практиковали межрасовые браки. Драконы в этом играли не последнюю роль. С другой стороны, брачный орнамент был настоящим благословением великого дракона. Раньше каждый воин носил на спине такой рисунок. Время шло, традиции и законы менялись, технологии развивались. Расы вымирали и рождались новые, а голы вымерли. Их место заняли айолы, а истинные браки Гайнаров стали единичными. В семье Нарды такой рисунок был только у деда. «Это не проблема, если зердан примет женщину». «Осторожно», – произнес сенатор. «Ага, а подругу зердану в питомнике подыщем. Самую вредную возьмем, чтобы этому паршивцу спокойно не жилось». Захохотал маршал. С драконом-внука у него были особые отношения. У нее есть драконица. Поясни. Сенатор сложил руки в замок. Отец Нарда был опытным и успешным политиком. Он с легкостью решал любые вопросы, связанные с государственной службой и благополучием Гайнаров. Не отрицал принцип меньшего зла, умело плел интриги, когда это было нужно и не касалось его семьи. Семья – это была та территория, где сенатор Ром боялся допустить ошибку и никогда не принимал решений без тщательного анализа. Этим он сильно отличался от своего отца. Дед Нардо всегда действовал одинаково решительно и на службе, и дома. Иногда даже самому генералу казалось, что его великий родственник жил по принципу «потом разберёмся». Если бы не его маленькая хрупкая бабушка, все могло бы сложиться не так удачно. «Как не у Гайны могла появиться драконица?» Удивился маршал. Зерда надал ей на воспитание бракованную самку. Это не важно. «Отлично!» – хлопнул в ладоши дед. «Одной проблемы меньше. Хоть паракель от меня отстанет. Когда вас ждать на церемонию? Она хоть драться умеет? Или надо пару уроков дать?» «Пап, дай ему сказать». Не выдержал сенатор маршал поднял руки ладонями вверх в примирительном жесте где то сзади раздалось требовательное у, -у, -у. она юля без прелюдий сообщил нарт и она не знает кем мне приходится ты как пополнаяв хлопнул руками по столу сенатор скажи что она еще не успела перейти в гарем повторил жест сына маршал как Зердан протащил на наел яйцо сенатор еще раз ударил по столу может вы дадите мне слово родственники замолчали у генерала появилась возможность подробно рассказать о случившемся и онрель по крайней мере то что удалось о ней узнать о разведке нарт старался подавать информацию по военному коротко но все равно рассказ получился объемным, а потом на него посыпалась череда вопросов она на Эйброне?» – броне переспросил отец да Она преподает историю. Она свободна. Поинтересовался отец. Брак не заключен. Но ее отец продал ее наложницей, некому фаро. Она сбежала в Брим накануне свадьбы. В Брим. Потер подбородок сенатор. Университет. Она готовилась к побегу. Какая разница? Прорычал маршал. Она не замужем. Нам не придется выкупать ее из гарема. «Большая!» – возразил сенатор. Она готовилась к побегу. Ее отец не стал бы заключать брачное соглашение, зная, что дочь уедет. «Это ты к чему, Ром?» «К тому, что девушка не бросится исполнять волю дома, если те прикажут вернуться. Надеюсь, у Нарда есть год, чтобы завоевать ее и получить согласие на брак, как раз к следующему брачному месяцу». «Пусть в этом месяце брак заключит!» «И как ты себе это представляешь?» Фыркнул Нарт. «Уважаемая Нориэль, вот вам мои брачные дары». «А оно что, тебя уже в бою победила? Приподнял бровь сенатор. «Это не имеет значения». «А свидетели есть?» Повторил движение сына маршал. Зердон пойдет в качестве свидетеля». «Везде он влезет!» Буркнул дед. Не мог себе ящера поприличнее завести. У-у-у, поддержал реплику кто-то из крыльев. Может, вернемся к теме разговора? Папа, Гайн может поручиться за Айоли, как за мою пару сейчас, без подтверждения брака. Сенатор задумался. Такого прецедента на его памяти еще не было. Айол считался планетой на особом положении. Альянс придерживался принципа уважения чужих традиций и культур. Но в этом случае Ром мог опираться на брачные законы Гайна и межгалактическое законодательство по защите истинных браков. «Только в пределах Гайна и наших территорий на смежных планетах. Дальше гарантий дать не могу». «Можно внести ее в реестр Rush. В этом случае все перемещения девушки будут согласовывать с командованием Цебры, то и с тобой, остальное после заключения брака». Она еще не дала согласия на брак, повторил генерал. Формально ее согласие не нужно, вмешался отец. Проведи ритуал до конца месяца. Слепка в памяти Зердона будет достаточно для внесения в реестр, а дальше разберетесь. Так ее отец не сможет вернуть женщину на Ел. Если она сама тебя не сбежит, неуклюже пошутил маршал. Нариэль «Но это ты променяла честь дома?» Голограмма сестры внимательно смотрела в гостиную. Это дало мне время прийти в себя. Сердце прекратило колотиться, а руки дрожать. Я снова чувствовала себя настолько уверенно, насколько могла в этой ситуации. Даже успела порадоваться, что нахожусь на Эйброне, где меня практически невозможно достать, а не в Бриме. «Зачем ты звонишь, Агни?» интуитивно отодвинулась от изображения подальше, как будто оно могло мне что-то сделать. «Передать привет из дома?» – улыбнулась женщина. «Ты же наверняка скучаешь?» Я хорошо знала Агни, мы никогда с ней не были близки, но именно от нее, любимой дочери достопочтенного Афи, мне доставалось больше всего. Пропущенные обеды, побои в качестве наказания за то, что я не делала, ненависть со стороны прислуги матери, как ни странно. Впрочем, о том, что Зарима, восьмая жена Афи, была моей матерью, я тоже узнала от нее. «Если на этом все, хорошего вечера». Я наивно полагала, что на этом беседа с сестрой закончится. У огни были другие планы. Она поправила длинную юбку, и прежде чем я успела отключить связь, сказала, «Ты не исполнила свои обязательства перед домом». «У меня нет обязательств перед домом», Несмотря на то, что сердце снова запрыгало от страха, а ладони моментально вспотели, голос остался ровным, даже безразличным. «Мы так не считаем. Достопочтенный Фаро хочет видеть тебя в Гореме. Мои наилучшие пожелания твоему супругу даже сумела выдавить из себя улыбку. «У Сарема есть к тебе предложение». Огни ждала, пока я поинтересуюсь предложением. Я не интересовалась, догадывалась, что хочет достопочтенный Фаро. Ты вернешься на Айол добровольно. Документы у тебя в файлообменнике, в зашифрованном файле. Только подпись, и через два дня мы сможем обняться. По спине побежал нехороший холодок. Обойдемся без объятий. Так и думала, что ты откажешься. Широко улыбнулась Агни и хлопнула в ладоши. Через секунду у ног женщины появилась девушка. Она была жива. Но лучше бы умерла. Это было бы гуманией после того, что с ней сделали. Кровоподтёки, запёкшаяся кровь на голом теле, ожоги, сломанные ребра, лицо. От лица осталось только название, оно превратилось в одно сплошное кровавое месиво. «Мило, правда?» В горле стал кому комокрвоты. Во мне смешались злость, боль, жалость и ненависть к месту, где я когда-то родилась. «Следующую рабыню я покажу тебе через три дня, если не подпишешь документ». Так будет до тех пор, пока ты не вернешься домой. И сколько дней мне нужно ждать, чтобы очередь дошла до тебя? Агня нервно моргнула, но больше никаких признаков того, что мои слова ее задели, не было. В эту фразу я попыталась вложить то максимальное количество холода и безразличной ненависти, на которой только была способна, одновременно отгоняя чувство вины за чужую жизнь как можно дальше от себя, хотя бы еще на несколько секунд. «Три дня, Нара, я даю тебе три дня, или на твоей совести появится труп». Изображение погасло, нужно было поплакать, но слез не было, было страшно. Если они сумели отправить сообщение сюда, на закрытую базу, успокоила себя только мыслью о том, что без подписанных бумаг меня никто забрать не сможет, а подписывать я их не собиралась. Я росла в гареме. Я знала, что меня ждет судьба той женщины, что валялась в ногах Агнии и не хотела быть на ее месте. Вот только чувство вины уже схватило меня за горло.